Глава 12 Я позвонила в дверь. Закрыла по старинному обычаю глазок пальцем, услышала приглушенный вопрос. «Кто там?» «Лада», — поняла я, — и ответила. «Это ваша соседка. У нас тут лампочка перегорела, а я хотела занять соли». «Соли?» — удивилась Лада, но дверь открыла. А большего мне было и не надо. Я поставила ногу на порог и сказала очень вежливо. «Вечер добр, Лада. Сюрприз. Удался?» «Удался. Это я видела по ее лицу. Она как-то неуверенно отступила назад и, покосившись куда-то в бок, прошептала. «Вадим!» Но Вадим не услышал. Поэтому я вошла, прикрыла за собой дверь и все так же вежливо улыбаясь, позвала его сама. «Вадим, иди гостей встречать!» Он появился в дверном проеме, и по его лицу я тоже поняла, что сюрприз и в самом деле удался. — Ладно, дорогие хозяева. Я не дала им времени опомниться, хотя они уже успели обменяться многозначительными взглядами. — Я к вам, собственно, ненадолго. Пойдемте поговорим, и я сразу же уйду. — О чем? — спросила упавшим голосом Лада. — Действительно, — пожал плечами гвоздь. «Если ты здесь и знала, что здесь буду и я, то ты и так всё знаешь». «Почти», — подтвердила я, и всё равно остались кое-какие вопросы. «Лада», — меняясь в лице, проговорил Вадим, — «проводи гостью в комнату». Она посмотрела на него как-то беспомощно. «Проводи», — с нажимом повторил он. «Она так всё равно не уйдёт». Лада покорно сказала. «Проходите». Такой я не ожидала ее увидеть. Видимо, этот мужчина сумел ее приручить. Впрочем, у него вообще был такой дар – приручать женщин. Как я поняла, Вадик решил дверь запереть, а потом присоединиться к нам. Но Ладе снова сказал. «Пойди и свари нам кофе. Мы тут поговорим. Вопросы, как я понимаю, в основном ко мне». Он улыбнулся. «Угадал». Улыбнулась в ответ и я. И «Их немало». «Лада, тебе незачем это слышать», — сказал он ей и легонько подтолкнул к двери. Когда Лада ушла, гвоздь прикрыл дверь и сел напротив меня. «Значит так, Татьяна, я прекрасно понимаю, что ты просто так и в полном одиночестве сюда не явилась бы. Я угадал?» «Ты неплохо меня знаешь», — пришлось констатировать мне. «Неплохо», — подтвердил он. «Я и Саньку не особо поверил, что ты в больнице. Ну да ладно». «Значит, о большей части ты догадываешься, а сейчас пришла за деталями. Наверное, внизу тебя ждет какой-нибудь отряд ОМОНа». «Почти угадал», — уклончиво ответила я. «Значит, давай договоримся так», — сказал он мне. «Я расскажу тебе о деталях, а ты взамен оставишь Ладу в покое». «То есть ты собираешься ее выгородить?» — уточнила я. «Хорошо», — как-то сдался Гвоздь. Как-то уж больно подозрительно сдался. «Расскажу тебе, как все было, а ты решай сама». Промолчав в ответ, я всем своим видом показывала, что слушаю. «Я ее люблю», — сказал он мне первым делом. «Тебе это говорю, потому что знаю, что ты на такие слова не обидишься, несмотря на наше прошлое и на то, что я такими словами нередко спекулировал». Гвоздь хищно улыбнулся. «Но с ней все не так». Не знаю, откуда тебе стало про нас известно, но дело было так. Мы познакомились с ней через самого Высотина. Он как раз носился с идеей организации этого своего фонда. Искал, кто даст денег, ему чего-то там не хватало. Но вышел на меня. А я, честно тебе признаюсь, подписался под этим делом, потому что увидел ее. И все внутри перевернулось. Обхаживал ее. Гвоздь выразительно покачал головой, давая мне понять, что обхаживал как только мог. И она согласилась. Рассказала мне о том, что представляет собой этот гениальный поэт, её муж. «Извращенец», — высказался он брезгливо. А я подумала, что, мол, кто ж сомневался, что муж обязательно скотиной и извращенцем окажется. Никто не сомневался. Но я всё-таки спросила. «А в чём это выражалось-то?» «Знаешь, какими гадостями он заставлял её заниматься?» И он рассказал. Оказалось, и в самом деле гадости — Но я не поверила. Вряд ли нормальная женщина жила бы с таким. А Лада жила ей даже разводиться не собиралась. Ну ладно, то, что Лада врать умеет, я не сомневалась. Чего, например, стоила та история о сыне, которую я слышала от Сергея? Ладно, вздохнула я, сделав вид, что поверила. И что, ты решил помочь ей? Да, спокойно ответил Вадим. Особенно после того, как Высотин узнал, что она ему изменяет. И сказал, что разведется, что ничего ей не оставит, а все отпишет какому-то своему сыну. Тогда нам, то есть мне, конечно, тут же поправился он, и пришла в голову эта мысль. «И как же ты его?» — спросила я. «А мне ничего и делать не пришлось. Он сам, честно. Можешь мне, конечно, не верить, просто в тот и вечер ему Лада позвонила и сказала, что я приду поговорить. А я хотел не поговорить, а, ну, сама понимаешь». И что, он тебя опередил, что ли? Нет, почему же, сказал Вадим. Мы с ним поговорили, я просил ее отпустить. И тут я посмотрела удивленно на Вадима. Я все поняла. А что там с критиком вышло? Я решила не тратить больше на гвоздя времени, ведь он врал самым безбожным образом. Столько промахов, что я просто поражалась. Он узнал, мрачно проговорил Вадим. «Как? Не знаю. Но он узнал, что я был у Высотина». «Понятно. И сделал вывод, что это ты его». «Решила подсказать я, чтобы опять-таки не терять времени». «А с санитаром?» «О, так ты об этом знаешь». Я кивнула. «Ну, тут просто деньги начал требовать. А то, говорит, пойду в милицию, всё расскажу, всех сдам». «Ну и последний вопрос». Документы, которые якобы нашла Лада, подтверждающие, что Антон не сын Высотина. «Ну, подобное не так уж невыполнимо», — чуть засмущавшись, ответил Вадим. «Ладно, все поняла», — я вздохнула. «Можно кое о чем спросить Ладу?» «О чем?» — поинтересовался он. «Ну так, по мелочи. Не волнуйся. Просто дай нам пару минут посекретничать». «Ладно». Я пошла на кухню и прямо с порога спросила. «Лада, в тот вечер, что ты сказала мужу, когда пришла к нему в номер?» «Что-что?» — она подняла на меня удивленные глаза. «Что ты ему сказала? Или, может, угрожала ему? И еще, что случилось в номере у Григорьева?» «Но...» «Лада, мне известно, что вы вместе с Вадимом были в ту ночь в Высотино, что на тебе был парик и очки...» И несмотря на то, что знакомые Вадима провели вас в номер к Высотину, они ведь тебя запомнили. Я была в тот день в Москве, твердо ответила она. А кто это может подтвердить? – спросила я. Я ничего не знаю. Но зато я знаю, что в номере твоего мужа найдены твои отпечатки. Что там произошло? У тебя нет доказательств, – выпалила Лада. Есть, – спокойно сказала я. Твои отпечатки... Отсутствие алиби и мотив, развод, которым он тебе грозил, и новое завещание, а также наличие другого прямого наследника, сына. «Мы были вдвоем», — процедила она. «И Алекс...» «Одного не пойму, как он вам дался», — заметила я. «Он в тот вечер выпил снотворное, которое, как мне сказали, не оставляет следов и действует короткое время. Он спал». «Удивительно». Я пожала плечами. «А с Григорьевым-то что?» Он нас видел. Он знал, в каких мы отношениях с Алексом. Она сильно побледнела и сжала губы. И Вадим сказал, что все сам решит. Но у критика было больное сердце. Может, он его просто припугнул? А кто придумал этого санитара найти? «Вадим. Он сказал, что тебя надо как-то отвлечь, на что-то переключить твое внимание». «Все понятно». «Теперь действительно понятно всё». Я повернулась и увидела стоящего в дверях Вадима. «Только не говори мне, что я отсюда не выйду», — устала, сказала я. «Но...» «Всё, что я сейчас услышала от вас, слышали и внизу сидящие в машине люди, не чужие твоему покойному мужу». Я обернулась к Ладе. «Скажи, неужели он действительно был таким уж монстром?» Лада, отведя от меня взгляд в больших виноватых глаз, посмотрела на Вадима. Конец. Читала Юлианна Сахаровская.